Так, давайте потихонечку начинать с вопросов. Какие возникли вопросы по предыдущему материалу? Пожалуйста, задайте мне. Сейчас что пусть? Сейчас выключу. Это гудение это традиционный ведический музыкальный инструмент, очень дорогой, называется тампур. И у него есть что тампур, и у него есть особое свойство, он возвышает сознание. Он возвышает сознание, поэтому на всех традиционных музыкальных мероприятиях или там, где читаются мантры, где читаются книги духовные, ещё что-то всегда включается фоново, такие музыкальные инструменты, и потом убираются. То есть это специальная фоновая музыка для сознания, которая уничтожает материальные ну, вибрации этого мира. Очень редкий инструмент на самом деле. Я его долго искал, потому что в своём неэлектронном варианте он очень большой. Его невозможно с собой возить. И сейчас стали делать такие хорошие заменители, используются даже на академических ну, концертах. Их включают специально, что очень удобно. Да, все послушали, можно выключить. Поэтому нужно привыкать к высокодуховным инструментам, наше сознание оно постепенно будет возвышаться, когда мы слушаем музыку. Поэтому я очень рекомендую покупать записи раг. Раг это особое музыкальное произведение. И вот там эти музыканда, там они используются все эти инструменты, их многоцелый класс. И когда наше сознание привыкает к рагам, то воцаряется особое состояние, которое даёт возможность сразу понимать то, что мы слышим. особая тишина ума. Когда ум успокоен, мы можем сразу понимать то, что мы слышим. Сразу бывает иногда нужно долгое время. Иногда мы что-то читаем, и нужно перечитывать, перечитывать, ничего непонятно. Ничего непонятно. Но бывает такое состояние, слышишь прямо как звенит бух-бух, и мы всё понимаем: о, о, о. Поэтому необходимо настраиваться какое-то время. Есть метод мантра медитация, когда мы повторяем мантру, настраиваем так своё сознание на слушание. Есть метод музыки, когда музыка включается, и все настраиваются. Есть метод танца, когда танцуется, смотрят, и также настраивается сознание. Разные есть методики. Это одна из методик очень красивая, интересная. Вопросики, пожалуйста, мне ещё хотелось бы рассказать о процессе получения знания, это этот опыт, процесс массового открытия этих ящичков, которые открыли ещё раньше. Процесс получения знания В основном это не информация. В основном это получение силы. Это сила трансформировать своё сознание. Вот это процесс получения знания. Если мы получаем информацию, это не факт, что мы можем трансформировать своё сознание. Ну мы узнали что-то, дальше что? Что из этого? Как это меняет? Не всегда информация даёт возможность меняться. Не всегда. Более того, сейчас я сейчас и рассказываю. час назад, что современная система образования так устроена, что чуть ли не половина, в лучшем случае, на ну, половина не нужна, абсолютно не нужна, то есть никак потом не используется. Я думаю, что даже 2/3 никак не используется. Ины иногда очень мало вообще информации используется как-то в жизни. Практики очень мало. Поэтому сейчас перегиб в сторону информации. Сейчас перегиб в сторону цифр, фактов, абсолютный перегиб. очень много всего. Если если мы посмотрим, в, просто включим телевидение, просто засыли информацию. Там здесь цифра, тогда всё все борются, кто больше знает, но кто меняется из них с помощью этой информации? Даёт ли возможность эта информация меняться? Вот в чём вопрос. Поэтому всё-таки процесс получения знания в позитивном плане это получение изменений сил... у себя. То есть, если человек может что-то услышать и реально бросить курить этим же вечером. Он слышал, бросил курю. Вот это знание. Если вы ему дали просто факты, что все умирают от рака лёгких. А это факт. Большинство курильщиков умирают от рака лёгких, и рак лёгкие очень болезненный. Вы знаете об этом? Он очень болезненный, потому что находится в месте, где очень много нервных этих сплетений, очень болезненное место, поэтому очень тяжёлая смерть может быть. Очень болезненно. Если даже вы это скажете, человек не бросит курить. Потому что об этом так много говорится. Просто информация. Так вот умение дать знание так, чтобы человек получил силу и сказал: "Да, действительно, бросил курить". Вот это знание. Очень трудно передавать такое знание. В общем, трудно научиться это делать. А так это просто информация. Поэтому есть информация, есть реализованная информация. Информация, которая даёт силу. которая даёт силу. И вот её очень мало. Очень много просто информации, а вот реализованная информация называется ещё мудрость. Есть знание, есть мудрость. Вот мудрость это реализованная информация. Однажды мы летели в самолёте в Ашхабаде, по-моему, мы встали и обледенели крылья. И пришлось долго что-то поливать, нагревать, какой-то целый процесс такой пошёл, многочасовой. Если стали ругаться, и я тоже стал что-то так себе плохо чувствовать, думаю, да что там полетели, да и всё. И тогда раздался голос командира корабля. И он сказал: "У меня есть опыт, что лучше с таким обледенением не лететь. Поэтому просто посидите спокойно". И в этом голосе было столько реализации. Его информация была настолько реализована, Что все сразу успокоились, моментально сели, сидели тихонечко, ждали, что пусик спокойно на тот рут отстучит, пойдёт им спокойно. После реализации или врач иногда может сказать, когда мы приходим, да что он? И врач может просто сказать: "Ну, мой опыт говорит о том, что если вы не будете следовать этой диете, то обычно больше полугода с этой болезнью не протягивают". И он знает, он видел эту, он видел эти смерти много раз, что так происходит. И вы чувствуете, да, это надо на надие на тут осаживается на эту, это. Чуствовали такое было в жизни. То есть реализованное знание, реализованное. Поэтому вот это просоека мудрецов чрезвычайно необходимо в обществе. Чрезвычайно, и социум, общество должно уважать этих мудрецов. Они должны, как мы говорили, появляться к старости эти мудрецы. Они должны говорить реализовано. И у людей должна появляться сила меняться. Сила меняться должна появляться. А когда президент России с моста пьяным падает. То есть это очень смешно. Главный человек и падает с моста отъян, не может даже слово к агализму становить. Ведущий человек. Ну не сейчас, там раньше. Ну но... сам факт. И все его советники, все его соратники не могут ему сказать: "Реализовано, брось курить. Брось пить". не могут остановить даже алкоголизм президентов. Что уже говорить о нас, простых смертных? Не могут. Поэтому очень мало реализовано в знании. Очень мало, очень много фактов, очень много цифр. И в и в психологии то же самое усилия, столько всего. Но реализовано в психологии очень мало. Очень мало реализованной психологии. Поэтому, как я уже говорил, мы пользуемся психология, которая реализована в серьёзной культуре, которая сохранила эти методы контроля сознания, и они работают до сих пор. И есть мудрецы, которые достигли этих уровней контроля сознания, которые бросили все дурные привычки. Все дурные привычки не смогли это сделать, и поэтому их знания реализованы, реализованы. Поэтому примерно мы можем говорить о чём-то, если мы этому следуем 7 лет. Мы можем об этом говорить. Имеем права. Это знание становится не информацией, оно становится реализованным. Значит, поэтому некоторое время человек должен слушать цифры. Когда он эти цифры реализует в течение 7 лет, он уже может начать об этом говорить. Потихонечку. Это начнёт действовать. Это начнёт действовать. И ответьте на вопрос. Очень интересный вопрос. Угу. Ещё вопросы какие? По предыдущей лекции. все во всём разобрались. Есть ещё несколько дел, которые мы не затронули. В прошлый раз на примере есть отдел обоз желания в нашем сознании. Обость желания и обость надежд И это наши разнообразные, скрытые, явные желания их много. Э его ещё называют иногда стол заказов. Раньше было такое явление стол заказов, сейчас потихонечку уходит стол заказов это то, что мы заказали, список составили, отдали, может быть, его, так сказать, реализуют, может быть, придёт этот заказ. И как вы заметили, не все наши желания исполняются, да? Факт. Как это происходит по двум причинам. Есть две причины. Во-первых, наше желание может не соответствовать нашим возможностям, карме, последствиям нашей деятельности. Наше желание может не соответствовать нашей карме, нашим возможностям, факт. Поэтому есть интересные культурные поговорки, например, богатый говорится не тот, у кого много денег, а у кого потребности меньше, да, чем его заработок. Если его потребности меньше, чем его доходы, это богатый человек. Если его потребности больше, чем его доходы, это бедняк. Поэтому дело не в том, сколько вы получаете, факт. Это известная поговорка, да? Знаете, это очень известная поговорка: если наши потребности больше, чем мы получаем из естественных доходов, соответственно, мы будем страдать от бедности. Нам постоянно не будет хватать. Поэтому можно увидеть, как нам кажется очень богатого человека, но его сознание очень бедное. Нам постоянно не хватает. Можно увидеть, кажется, очень простой человек, я постоянно вижу в развивающихся странах очень бедных людей, но их сознание очень богатое. Они себя чувствуют очень хорошо, у них всё есть, потому что их потребности ниже, чем их доходы. Но они абсолютно спокойны. Так интересно это происходит. И есть вторая причина, которая косвенно связана с первой, но всё-таки это вторая причина. Это навязывание нам чужих желаний. Когда мы пытаемся исполнять навязанные желания, это не были наши желания изначально. Это навязанные желания. Они у нас не возникали. Мы приходим домой, включаем ящик желаний. И нам навязывается желание: "Разве вы не знаете, что вы желаете новую модель бритвенного станка или новую ну, модель шампуня и так далее?" Ну, у каждого свои какие-то есть слабые места. И мы говорим: "Действительно, я желаю это". Это не было нашим желанием никогда. Мы никогда не знали, что это есть вообще в мире. Никогда такое желание не возникало, но мы пришли, и нам начали реализационно объяснять, <свят> что это очень нужная вещь, такая нужная, чрезвычайно нужная. Как только ты её используешь, в этот же момент ты станешь счастливым на всю жизнь. У нас был такой опыт. Был. Мы брали эту вещь, ничего не происходит. Абсолютно такая же ерунда. Чем не отличается, но в 100 раз дороже. В этом эффект рекламы. То есть абсолютно та же ерунда, но вторые дороже. И мы разочаровываемся. Но в следующий раз почему-то опять попадаемся на чужое желание. Это желание этого бизнесмена нам всем продать эту вещь. Это не было наше желание это покупать. Но у него есть сила, чтобы доказать нам. Он оплатил эту силу. Сило называется реклама. Поэтому это отдельная отдельный раздел в психологии воздействие на сознание других людей. Ну, что фак, это есть. Мы же почему-то идём и покупаем модную вещь. Все хотят модную вещь купить. Ну хотя бы модного цвета. Это факт, это есть, это нет ничего плохого, но она дороже всегда. И так это действует, воздейственно сознанию. Поэтому иногда это делает нас несчастными из-за того, что мы не можем исполнить свои желания. Не можем исполнить сознание вынуждено бороться не только со своими низменными желаниями, но ещё и с чужими. Например, представьте себе, что вы мечтаете о попугайчике. Попугайчик хороший, маленький, зелёный, будет чирикать, разговаривать с вами, что-то говорить. Но приходит вам друг и говорит: "Что попугайчик? Сейчас в моде крокодилы". Огромный зелёный крокодил, вот это вот, вот это вот действительно модно. Это действительно здорово, это ни у кого такого нет. И мы покупаем крокодилов. Потом возникают большие проблемы. Но в основном очень много сейчас в мире вот таких покупок крокодилов. Все покупают эти крокодилы. Хотели просто попугайчик. Так всё начинается. Поэтому это страдание. Но есть радостная новость, есть секрет исполнения своих желаний. но не навязанных. Если навязано, ничем помочь не могу. Оно чужое. Вы должны хотя бы свыкнуться и исполнять навязанное. Вот, покупаем крокодилов. Потом возникают большие проблемы. Ну в основном очень много сейчас в мире вот таких покупок крокодилов. Все покупают эти крокодилы. Хотели просто попугайчик. Так всё начинается. Поэтому это страдание. Но Есть радостная новость. Есть секрет исполнения своих желаний. Но не навязанных. Если навязано, ничем помочь не могу. Оно чужое. Мы должны хотя бы свои научиться исполнять. А навязанное это очень сложно. Поэтому отделим свои от навязанных. И свои можно научиться исполнять. Сейчас мы секрет откроем. Все хотят исполнить свои желания. Но должно быть хорошо. Ну что плохие тоже можно испортить. Тогда будет много проблем в этом опасном знании. Поэтому знание сравнивается с лезвием. Как нож, можно хлеба отрезать, масло намазать, можно порезаться, очень больно. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Я предупредил. Желание должно быть хорошее. И сейчас мы разберёмся, как это сделать. Наши заказы, вот эти заказы, о которых я говорил, исполняются, когда мы неприятности воспринимаем как позитивные изменения в своей жизни. Когда мы неприятности воспринимаем как позитивные изменения в своей жизни, наши заказы начинают исполняться потихонечку. Это не всё, только начало. Это начало исполнения наших желаний. С этим согласился даже известный психолог сейчас Ричард Уайзман. Он подвёл итог десятилетним наблюдениям. 10 лет он наблюдал очень интересное явление. Очень простое явление он наблюдал. Он наблюдал за поведением людей, которые с детства относились либо к категории счастливчиков, либо к неудачникам относились. Он просто эти две категории изучал 10 лет. Очень качественное исследование, пытался вычислить закон счастливчика. Кто ему знает закон счастливчика? Если там числивчики, я вам расскажу. Это секретное испытание. Все все хотят это знать. Как, кстати, числивчикам, Ричард Вазьмен 10 лет изучал это явление. Потому что это серьёзно. Видели сколько книг, как стать удачливым бизнесменом, как что 99% просто ерунда. Прочитав, никто ещё сразу не стал таким же бизнесменом, потому что закон очень интересный. Закон очень интересный. И он отметил, что важная привычка есть у всех счастливчиков. Важная привычка, которая прослеживается у всех. И это привычка видеть в любом провале что-то положительное. И видеть в любом провале, в любой неприятной, неудачной, глупой ситуации что-то положительное. Умение находить это положительное. Вот это прослеживалось у всех. На протяжении 10 лет он изучал всех. говонт, как уже чуть. Вот эта привычка бывала у всех. Единственная привычка, которая у всех наблюдалась. И понаблюдю внимание за эти 10 лет, что как ни странно, желания этих людей имеют тенденцию сбываться. Когда человек так действует в этом состоянии, его желания имеют тенденцию сбываться. И они относятся к категории людей, которые, как кажется, вот, ну что такое? Почему бы мне все эти желания случайно не сбылись, почему ему сбылись? У них есть такая тенденция очень интересная. Естественно, оно с неба не появляется, это последствия прошлой деятельности. Рост сознания постоянен, он идёт из жизни в жизнь, поэтому не так просто ни с нуля все начинают. Мы начинаем уже с какой-то платформы, поэтому у каждого своя платформа. И эта формула всем известна. Все знают эффект счастливчика. Кто знает эту поговорку? всё, что не происходит. Всё к лучшему. Все знают, это культурная поговорка. На самом деле это секрет. Но применить её очень трудно. В жизни применить её очень трудно, потому что это требует возвышения сознания. Это требует работы над собой, реальной работы над собой. Это очень трудно. Фактически это принятие закона кармы. Фактически это принятие закона кармы. По одному исполнять свои желания очень просто. Если принять этот простой закон. Но как трудно его принять? Как трудно? Видите, всё находится в области нашего сознания. Решение всех материальных проблем находится в области нашего сознания, не в области материального уровня. В области сознания это закон, проблемы решаются на ступеньку выше там, чем там, где они возникли. Очень просто, если мы находимся в болоте, Как бы мы ни дёргались, мы не можем выбраться. Факт. Факт. Каждое движение только засасывают. И так происходит в жизни. Какая-то сложность, мы пытаемся дёргаться, ещё хуже становится. Замечали это в жизни? Ещё хуже. Но стоит кому-то подойти и просто мезинец нам протянуть. Но с более твёрдой, с более твёрдой, просто веточку маленькую, верёвочку. И этого будет достаточно, чтобы выбраться. Достаточно. Кто-то на более высокой платформе. что-то на более высокой платформе. Вот это метод развития сознания. Нужно переходить на более высокую платформу. Не решать проблему там, где она возникла, а попытаться осмыслить её с более высокой позиции. Ну, то есть если если к нам в жизнь пришла какая-то проблема, первая реакция решать эту проблему. Да? Сразу же. Называется реактивное поведение. Стимул-реакция. Физиологи изучают. Стимул-реакция, стимул-реакция. Кто так себя ведёт, кто знает? Животные так себя ведут. Стимул-реакция, стимул-реакция. Захвост хотели собаку, она вас укусила, всё просто. Как должен себя вести человек, на ступеньку выше подняться? Что это значит? Стимул пришёл, а реакции нет. Схватили за хвост, собака ждёт. Очень странно, да? Вот так себя ведёт человек. Его схватили за хвост, а он думает: "Как найти в этом позитивный момент?" том, что меня схватили за хвост. И потом оборачивается, улыбается и говорит: "Спасибо, что меня схватили за хвост". Вот это очень интересное поведение. Вот это называется контроль. Контроль. И вот это вот именно этим человек отличается от животного. Вот это есть человек разумный, гомо сапиенс. Потому что очень часто в человеческой жизни мы ведём себя как животные, реактивно. Наступили в автобусе на ногу, сразу обругали. Факт. Что-то произошло, сразу ругаемся. Ругаемся, ругаемся, ругаемся, ругаемся. У нас было интересный случай недавно. У меня группа есть одна в одном городе, я туда часто приезжаю. И там много пенсионеров, почему-то так они все ходят, ходят интересно. И в России убрали вдруг э льготы на проезд пенсионерам. Был такой закон, убрали почему-то. И они все ко мне пришли, как, как только это убрали и стали ругаться. Ну как же так, Вячеслав Олегович? Как же так? Мы всю жизнь России отдали. Я говорю: "Так, давайте подымемся на нереактивную платформу. Давайте потренируемся сейчас". Я говорю: "Давайте сейчас каждый пенсионер попытается высказаться позитивно об этой ситуации". Сейчас сели на прегреси, вдруг что-то произошло. Они стали говорить: "Вот, например, они они, они стали вспоминать, что, например, в аюрведических трактатах описывается, что если человек в день не гуляют минимум 1 час по свежему воздуху, то его здоровье не может быть позитивным. Он просто медленно умирает. Человек должен день находиться на свежем воздухе, причём быстро находиться на свежем воздухе, быстрым шагом ходить. Называется прана-яма. Это метод оздоровления и поддержания тела, насыщение тела энергией, энергией. И вдруг они мне стали говорить: "До этого мы вообще не ходили". Мы ездили, и мы больше стояли на остановке, ещё тратили деньги, чтобы ехать в душном в душном автобусе. Это очень вредно для здоровья, особенно для стариков, потому что а на старость действует вата. Вата это воздух. И и человек, когда у него старый возраст, должен много воздуха получать. У него должно быть просторное помещение, просторный дом, он должен много гулять. Можно больше, чем ближе к старости, тем быстрее нужно ходить и дольше. Это закон здоровья. быстро. И они подумали, что на самом деле мы посчитали, и оказалось, что полчаса до лекции, полчаса обратно. Даже если час, всё равно мы посчитали, мы у нас судьба позаботилась. Мы теперь и деньги экономим, и здоровьем становимся. И так все стали приводить, приводить, приводить примеры, всё стало очень позитивно. И потом, что интересно, так как все стали ругаться, Закон опять, так сказать, в виду изменили. И уже все пришли. Я говорю: "Ну теперь что скажете?" Говит: "Мы уже не знаем, что сказать уже". То есть и вот так, вот так мы должны оценивать всё в своей жизни. И так мы становимся людьми, если тыно думающими. А иначе мы просто будем гавкать. Знаете, нам на хвост наступили, мы. Гах. Наступили. Гах. Вот это всё, как это в семье происходит, это ужас. Посмотрите, как семья, они приходят и просто ругаются. Просто реактивное поведение, просто ругаются, зачем ругаются, непонятно, сругаются, ругаются, ругаются, ругаются, ругаются, ругаются, ругаются. Поэтому есть закон, я рассказывал закон 15-минутный? Нет? нет. Не рассказываю. Есть очень простой закон. Закон как женщине стать счастливой и и исполнять свои желания в семейной жизни. Знаете женщине закон? Нет. Как стать счастливой в семье и исполнять свои желания? Первые 15 минут, когда мужчина приходит с работы, нужно молчать и его кормить. Вот это. Всё-то знать. Нужно просто молчать и его кормить. И ещё есть у него одно желание в первые предпосылки, он нужно уложить. Он должен поесть или лечь. Всё. Это два желания мужчины, Я открою и открою секретную свою психологию. Поесть или лечь. Весь день он хочет поесть или лечь. Это двоялое желание. И целый день он думает об этом, и приходит домой и уже видит, что он съест, и куда он ляжет. И вдруг встаёт преграда. Нет. Сначала ты мне объясни, почему и, и тогда он весь в гнев. Всё своё желание поесть или что, он выплёскивает в конфликт. И она потом очень обиженная женщина. Ну вот, я целый день тебе готовлю, а ты пришёл и наорал на меня. Но есть также мужской закон о выполнении желания. Он называется 2 часа. Понятно? Потом он должен, после того, как его накормили его женю, он должен 2 часа рассказывать жене о том, что интересного произошло за день. Пока ей не надоест, в общем. Потому что ей очень интересно услышать, что там у него произошло. И он должен 2 часа рассказывать. Это его проявление заботы о своей жене, его проявление. Это даёт возможность развиваться в таком сложном положении, как семейная жизнь, очень сложно. Для этого оба должны следовать этим правилам. Такие простые законы их достаточно, в принципе, может быть даже. Но им следовать так трудно. Мы копим для встречи всё своё негодование. Так интересно. Поэтому очень просто исполнять свои желания. Если каждый день потихонечку практиковать это правило, а он действительно будет истончаться. Я ещё чуть дальше потом об этом расскажу об этих принципах. Есть ещё отдел один в нашем сознании. Очень интересная область, которая называется областью обид. Область обид. Это то, что мы это место, где мы что-то приготовили для других. Область обид. И В некотором варианте это называется камера пыток. Где мы что-то приготовили для других. Вот встретился бы он, попался бы он мне. Вот и у нас это камера там всё это может прокручиваться, такое страшное место. То есть в этом месте мы проигрываем то, что мы хотели бы сделать с другим, если бы он нам попался. Но мы не знаем самого главного. Сейчас я интересный закон расскажу про это дело сознания. Очень интересный закон. Когда мы проигрываем что-то для другого, этим самым мы репетируем страдания для себя. Этим самым мы программируем, мы программируем страдания для себя. Когда мы проигрываем что-то для другого, этим самым мы для себя программируем наше будущее. Это программирование нашего будущего. Очень просто. То есть то, что мы представили для других, обязательно произойдёт с нами. Поэтому это очень опасная комната, очень опасный отдел. Начина опасное место в нашем сознании. <смех> то есть репетиция репетиция будущего. Так интересно. Так вот что интересно дальше. Наша судьба, которая исполняет наши желания, да? В первую очередь, она обращает на то, что происходит в этой области нашего сознания. А потом уже она обращает внимание на стол заказов. Сейчас очень интересный философский момент. Ещё раз. Сначала судьба, которая исполняет наши желания, смотрит, что в области бит происходит. И в зависимости от этого уже обращается к нашему столу заказов. Сейчас я объясню, как это происходит. Если мы, несмотря на негативное поведение людей, сейчас послушайте внимательно. Если мы, несмотря на негативное поведение людей, желаем им добра, то есть не реактивно действуем, да, а находим положительное, желаем им добра, то судьба берёт из стола заказов то, что равноценно нашим пожеланиям другим людям. Понимаете? Ещё раз повторю. Если несмотря на негативное поведение людей, мы желаем им добра, То, что мы бы исполняют наши желания настолько, сколько мы пожелали добра другим людям, которые поступают к нам негативно. Все со Бразилии. Это брейнбилдинг, это формирование сознания. Это поэтому немножко трудно строится, иногда трудно. Поэтому это нужно понять эти моменты. Очень интересный момент. Вот это закон кармы. Это закон кармы очень простой. Поэтому у нас исполняется ровно столько, насколько мы проявили свои позитивные качества. Закон равновесия, закон сохранения энергии. Как угодно можно назвать, он везде описывается. Но это как интересно, потому что хорошим людям живать добра легко. А закон кармы начинается тогда, когда что-то нехорошее происходит. Сегодня мы говорили об этом фильме о страстях Христовых, да? то есть видели этот фильм. Насколько в действительности трудно желать добра тем, кто делает тебе больно. Насколько в действительности это высокое состояние сознания, это целое христианство на этом основано. На одном вот этом моменте. Что он говорил: "Прости их, Господи, не ведают, что творят". Только на этой фразе основано всё христианство. На этом моменте. Фактически всё основано на этом моменте: "Прости их, Господь". Вот мы сейчас об этом же говорим. Но фактически у нас сегодня лекция по христианству. Фактически только на этом всё основано, на этой идее. Они делали очень больно ему. Очень больно, фильм смотреть невозможно, фактически те, кто видел, знают, очень больно. И он молился за них. И он он так молился, что тот тут рядом висел. Он стал верующим человеком, увидев это. Он стал верующим человеком, сказал: "Вы смотрите, вы вы не понимаете, что происходит. Он молится за вас, послушайте. Он молится за вас. Вы не представляете уровня этого человека. Нас комары кусают, мы ненавидим этого комара. газовую камеру ему сдохне. Хамар, он вообще, он нас даже не видит, он не понимает, что это мы. Он просто кушать пришёл. В нём даже нет никакой особенной, ну, агрессии. Он просто это его жизнь. И мы иногда так вообще боремся, или муха, она просто, муха просто играетца. Вы заметили, она тоже место садится. Отогнали на то же место все. Вот тогда им тоже место. Она играется. Разум... Любое разумное любое разумное животное не вернётся на то же место, если там опасно. Факт. Это факт. Если я сейчас возьму и кину вас в бутылку, вы больше не придёте на мою лекцию. Но это факт. Вы изгоняете муху, и она возвращается туда же. Где здесь животное осознанное? Это сознание фактически ребёнка. Он играет, она играет, ну, сгоняете, сгоняете, сгоняете. И тогда мы не хотим с ней играться, что мы берём? Мы хобоем, ббах. Ба Играешь-то тут со мной. Мы ну, с какими-то невинными -то, тварями. Да чего не То что не кусают-то. Поверьте, у нас никто никого не кусают. Вот если вас в Индии укусит комар, вот это опасно. малярию, ещё что-то. Наши комары это невинные живые существа. Они не переносят ничего. Ни клещей. Ни коз. Так послушай. Клещ. Ну сейчас мы будем всех перебирать, но в то же время мы должны увидеть позитивное в этом. Когда приходит какая-то болезнь, мы должны узнать одну простую вещь. Болезнь это значит, наше физическое тело останавливают. Чтобы мы легли и подумали. Понимаете? Значит, следующим шагом мы могли совершить роковую ошибку. И поэтому при очень добрый клещ, он приползает и кусает нас. Может, нас нужно остановить на всю жизнь. И может прити болезнь, которая нас остановит на всю жизнь. Легко, может прийти такая болезнь. Очень часто приходят такие болезни. И это великое благо. Потому что если бы мы не остановились на этом моменте, мы бы могли так деградировать, что мы даже себе представить не можем. Если мы способны это оценить позитивно, то наше ощущение мира полностью обменивается. Мы способны дальше жить. Мы способны дальше жить. Вот. Вот это вот умение увидеть эти процессы это и есть брейнбилдинг. Это трудно сначала. Это потому что нужно тренироваться. Нужно тренироваться на окружающих, на людях, учиться правильно воспринимать ситуацию. Вот он не помыл посуду. Это вообще повод? для того, чтобы 2 часа ругаться, как вы думаете? Её мыть 5 минут, и и и вся проблема решена. Но люди ругаются часами около неё, и потом её ещё разбивают причём. Не моют и не убирают, и ходят ещё обиженную неделю. В чём проблема? В чём проблема? Никой проблемы нет. Поэтому мы мы должны построить сознание человека в конце концов. Мы не должны жить просто как кошки и мышки. Мы должны быть реальными людьми, то есть контролировать свои реакции, не быть реактивными, да? Поэтому помните всегда, да, это простая вещь, её изучает современная психология очень подробно. Стимулы, да? Реактивное поведение. Мы должны помнить, что человек это ским, разум, фильтр разума и так далее. И вот то, что мы сейчас изучаем это вот этот вот чёрный ящик, да? Правильно. И мы хотим его построить так, чтобы реакция приводила к позитивным последствиям. Мы хотим так построить свой разум, чтобы реакция приводила к позитивным последствиям. В этом идея. Поэтому ловите себя на этом. Пришёл стимул, поймайте себя. Я должен проконтролировать, обдумать, что происходит, найти позитивное и тогда действовать. Если позитивное не нашли, действовать нельзя, реакция будет негативная. Нашли позитивное, можно действовать. Не нашли позитивное, не действовать. Это трудно иногда. Кажется, сейчас мы ну, поговорили, но вроде всё понятно, да мы пришли, а сосед нам ну, ведро помоев высыпал перед дверью. Ну вот где 9 часов, Олегович, позитивное? Да? Вот думаете, я не буду говорить. Думайте сами. Нужно тренироваться. Это ваша задача, это ваша жизнь. Это для вас остаётся такая судьба. Понимаете, как интересно? И тогда жизнь становится очень интересной. И тогда начинается человеческая жизнь. Вы прямо можете почувствовать, как разум начинает кипеть. Когда вы начнёте искать положительное в каждой ситуации, вы почувствуете кипение разума. что прямо будет кипеть. Вы почувствуете, что они сильно перегреваются. Поэтому на востоке мужчины даже бреются специально. Видели, здесь ходят восточные люди, они бреются много, да, специально. Потому что сознание реально источает тепло, тонкое и грубое. И поэтому на востоке мужчины специально бреют голову, чтобы мозг не перегревался. Одна из причин. Специально носят короткие причёски. Потому что они должны думать, быть лидерами, думают. Ну, то факт. Так интересно происходит, это можно почувствовать. Ну такие простые а если вот методы. Угу. Позитивные реакции всё равно не возникают. Значит, оставьте это на размышление, не, не действуйте пока. А ты кто тебе дверь в серийно пачкают? Да. Ну просто не не действуйте, оставьте это. Да, оставьте это, как то над чем ещё стоит подумать. А что хорошего в том, что у нас чистая дверь? Подумайте над этим. Думаете, чистая дверь или грязная дверь это как-то сказывается на нашем сознании? Может быть, не всегда. Не всегда грязь в коридоре говорит о чистоте жильца, и не всегда грязь у какого-то жильца говорит о чистоте о, о грязи других жителей, которые рядом с ним. Поэтому можно много поразсуждать, но мы не будем сейчас это Ваша работа, ваш мозг он должен закипеть от этого. И никогда не пытайтесь быстро решить проблему. А когда мы пытаемся быстро решить проблему, это тоже реактивное поведение. Быстро нужно решать проблемы, если пожар, если потоп, если что-то воруют. Нужно быстро решать проблемы. Но если какая-то ситуация, которая не требует, так сказать, моментального решения, почему бы на год это не оставить? Я часто говорю, например, о важности вегетарианства, что вегетарианство концептуально меняет стиль мышления. Нам концептуально начнётся мы концептуально начнём желать всем добра, если человек становится вегетарианцем. У него появляется эта функция желать добро. Это очень качественный шаг вперёд в, в своей жизни, очень качественный. И меня часто спрашивают: "Ну как же, Вячеслав Олегович, это же так трудно?" Я говорю: "Да, это трудно. Ну как же, я говорю, ну вы хотите очень быстро. Давайте какой-то срок поставим. Каждый должен поставить себе свой срок для изменения своего сознания. Я спрашиваю, какого срока устраивает? И говорю: давайте начнём с простого. 20 лет вы устраиваете, чтобы стать вегетарианцем? 10, 5, один год, один день можете выбрать себе тот срок, который вас устраивает. Это план. Если мы строим какой-то план, то он однажды свершится. И это будет скачок сознания. Это очень важно. Но мы иногда берём маленький срок, и сложное дело не входит в этот срок. Мы чувствуем, не входит. И мы думаем тогда лучше вообще это дело не осуществлять. И так мы отказываемся от очень важных дел, от концептуальных дел. Поэтому не бойтесь себе ставить большие сроки. Ну не сошлись с супругом, с супругой. Ну давайте за 20 лет попробуем разобраться. Хороший срок 25 лет, 30. Почему нет? Не получится, там посмотрим. По По почему они дают друг другу один месяц или один день? Если ты завтра не изменишься, говорят они друг другу. Всё, разводимся. А представьте, если он скажет: "Если ты в течение 30 лет не изменишься, я с тобой разведусь". Такое даже невозможно себе представить, да? Такую ситуацию. Он будет в шоке. Он не, он неделю не сможет говорить после этого, будет думать, что это, что это произошло. То есть поэтому мы мы должны быть очень аккуратны в своих строках, потому что знаете, что торопливость это такой немножко признак реактивности, признак реактивности. Потому что реактивное поведение это желание быстрее что-то схватить. быстрее получить результат. Знаете, так ведут себя животные. Если какой-то кусок пищи падает, они стараются быстрее наподбежать и схватить этот результат. И так же, если мы слишком торопимся, это очень похоже на это поведение. Поэтому мы должны остановиться. Так, стоп. Пш. Да, есть стимул, кто-то нас раздражает. И мы хотим сразу решить эту проблему, мы должны остановиться и успокоиться. В спокойном состоянии решается проблема. Помните, нужно подняться на более высокий уровень. Как минимум, нужно успокоиться, выйти из-под влияния этого события. Нужно отодвинуться от него, выйти из-под влияния. Дома что-то произошло? Помните этот принцип? Принцип тоже называется сегодня мы говорили об этом, но немножко другое принцип одной ночи. Если сегодня что-то произошло, не, нельзя сегодня принимать решения, особенно в семейной жизни. Что нужно сделать? можно на завтра передвинуть. Да, вот этот принцип утро-вечеру мудряя это культурный принцип. Потому что сознание за ночь успокаивается. Любое сознание за ночь успокаивается. Если, конечно, и вы вообще не не можете уснуть тогда, значит, уже всё. Но если вы можете уснуть, значит, сознание успокаивается, и на утро с тем другое восприятие. Вы это замечали? Совсем другое восприятие. И оказывается, что 75% проблем, которые были вчера, Не нужно было разрешать сразу. Они не стоили того. Они только испортили наши отношения. Да? Мы говорили об этом раньше. Мы говорили. Поэтому 75% всех наших скандалов возникают только потому, что мы реактивно действуем, сразу пытаемся разрешать наши проблемы. Сразу У нас схватили за хвост, мы тут же кусаемся. 75% это очень много. Представьте себе. Это очень много, 75% всех наших проблем возникают просто от того, что мы не можем это отложить. Так просто? И причём это культура, это давно закреплено, давным-давно закреплено. Поэтому наша задача брейнбилдинг это фактически просто жизнь культурного человека, действовать в культурной традиции. Да? Поэтому Если мы желаем людям здоровья, мы сами болечимся. Если мы желаем людям счастья, оно приходит к нам. Это также это также принцип бизнеса желать удачи своим конкурентам. Очень интересный принцип бизнеса. Вот мышление бизнесмена с этого начинается. Если человек может желать удачи своим конкурентам, это бизнесмен. Если не может, это не бизнесмен, это вор. Вор. создание горы, создание бизнесмена, желать удачу. И тогда к нему приходит удача, удивительно близко. Кажется, что так не должно быть, логика вроде не та. Но в жизни это происходит, так интересно. Что ещё есть? Есть ещё одна интересная, ещё одна интересная область нашего сознания это то, что мы откладываем на потом. Это одна из функций нашего сознания, как не меняться. Например, вы слышали что-то сейчас интересное? И фактически всё, что мы слышим интересное, оно практически применимо. Обычно оно из области практического. Самое интересное всегда из области практического, да? Когда там перед теорию, теорию я рассказываю, рассказ сначала постепенно засыпает, засыпает, засыпает. Потом, говорит, теперь тест. И сразу: "О! Практика-то!" Да? Сразу очень интересно. Весело. Поэтому обычно самое интересное из области практики. Но в чём проблема нашего сознания? Мы говорим не сейчас. Мы говорим: "Вот сейчас занят, завтра тоже занят, неделю занят, вот до Нового года у меня всё занято, вот после Нового года уже нормально". Вот там я вижу, на самом деле, у нас просто нет ещё видения, что там будет происходить, и нам кажется, что там пустое место. Но когда мы ближе подходим к этому времени, Показался что он также занят, как и все остальные. Поэтому есть такая область отложенного, и там столько всего отложенного. За всю нашу жизнь мы столько всего отложили и не сделали, что если сейчас всё это вытащить, мы удивимся. Мы удивимся. Лучше даже не смотреть. Поэтому наше сознание так себя ведёт. Оно делает вид, что оно очень активно. делают вид великой активности, но результат ноль. Оно не начинает пер переводить это знание на уровень физического тела, вот то, о чём мы говорили, реализованное знание. Вот это обман нашего сознания. Он слушает, принимает, соглашается даже и не переводит на физику. И не переводит на физику. Вот в этом проблема. В чём там проблема? Так интересно. Так интересно это действует. И в этом есть один интересный момент. Желание изначально исходит из души. Это изначальная психология. И так как это желание исходит из души действовать, наше мы сознание, это мне нравится иногда, так как сознание работает в функции враг. Мы это будем изучать чуть позже. Оно сейчас немного против нас работает, потому что мы несчастны. И сознание нам нам не даёт правильно жить. И вот эти желания души, наше сознание прячет от нас, откладывают. Пока не надо, к старости поближе. Зачем тебе это сейчас? Попозже. Сейчас ещё не время. Попозже, попозже, попозже. Так интересно. Что ещё можно отметить? Есть ещё область в нашем сознании, которая отвечает за автоматические функции нашего тела. Очень интересные функции. Мы дышим автоматически. Мы ходим, то есть точень много функций пищеварения, всё что угодно. Фактически всё тело действует автоматически. Мы не задумываемся. Очень интересная область. У вас с ней перебираемся всё что угодно. Британские экологи открыли удивительный факт. Очень интересный факт. Оказывается, у некоторых перелётных птиц супруги совсем как люди. Зимоют, отдыхают в разных местах. В разных местах планеты разлетаются. О, отдыхать друг от друга. Даже птицы друг от друга отдыхают. В одном гнезде очень трудно. И они разлетаются в абсолютно разные области, не знают куда они летят. Знаете, что самое интересное? Они возвращаются в один день. В один день возвращаются. Очень много исследователей, максимум 3 дня. причём у них нет сотовых телефонов, факсов, ещё чего-то. В один день возвращается функция подсознательного. Возвращается в один день, боязнь. Кто первый прилетит, тот будет ругать того, кто опоздал. Так действуют все супруги. Так интересно это действует. Сейчас немного о способах контроля. Первичное, скажу несколько слов. Мы можем начать контролировать своё сознание только в том случае, если будем осознавать те процессы, которые происходят. То есть мы должны реально видеть вот эту связь стимул-реакция. Мы должны концентрироваться на том, что сейчас происходит в моём сознании. Сейчас немного о способах контроля.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 Когда что-то происходит в нашей жизни, вот этот момент мы должны поймать. Вот в этот момент можно развить своё сознание. Если ничего не происходит, нет работы, не над чем работать, всё очень тихо, спокойно, но как только что-то происходит, какая-то ситуация. Ну, простая какая-то ситуация. Вот этот момент вы должны поймать, пошёл стимул. И мы должны увидеть, надвигаются мои реакции. И в этот момент наше сознание раскрывается, какое оно, можно его увидеть. Какой он чистый, грязный, реактивный, нереактивный, контролирую я его или не могу, нагнетается реакция. Сейчас пойду и совершу эту реакцию. Вот в этот момент можно работать над собой. Не то, что можно, в этот момент нужно работать над собой. Видите? Нужно работать над собой. Вот это момент работы над собой. А не то, что, знаете, человек он сел в медитацию, сидит музыку слушает. Никакой работы над собой в этот момент нет. Это просто релаксация. Это всё равно что Ваню лежать и виноград холодный кушать. То же самое, просто релаксация. Нет. Настоящая медитация это когда вам наступили на ногу очень больно и стоят. И вы контролируете свою реакцию, вы баитесь, ему сказать: "Извините, пожалуйста". Да. Я не на вас тревожу. Но есть некоторые проблемы. И контролируете свою реакцию. Да, что, ну, может мы всё-таки я другую ногу вам подставлю, чтобы вам было мягче стоять. Это в самом лучшем случае. Попробуйте, попробуйте увидеть и вы почувствуете, как работа началась. 1-2 урока в день, концептуальные изменения. концептуальные изменения сознания. Даже 1-2 урока в день. 1-2 контроля в день и концептуальные изменения сознания, вы все будете чувствовать концептуально счастливее к вечеру. Концептуально будете себя чувствовать счастливее. Вы почувствуете победу над своими глупостями. Почувствуете реально вот эту силу, что можно изменить, что-то можно. Нам необходима надежда, есть такое понятие надежда. Она умирает последним. факт, есть такое тоже понятие. И надежда должна быть только на одно, что я могу справиться со своим сознанием. Это самая главная надежда. Её нужно оживлять временами. Её нужно оживлять вот таким образом, вот таким действием. Так интересно. Поэтому вот это и есть настоящая форма такой психологической медитации. Психологическая медитация. Так интересно. Поэтому Мы должны знать цель. Какова цель нашей работы над собой? Мы должны ставить эту цель не быть реактивным, действовать как человек. Очень просто. И есть некоторая плата за этот психологический процесс. Чтобы получить эту силу, работать над собой, необходимо что-то отдавать другим, чтобы получить силу, необходимо что-то отдать. Чтобы что-то получить, необходимо что-то отдать. Поэтому если мы начинаем людям делать добро, мы получаем силу, чтобы работать над собой. Значит, очень просто. То есть нужно заплатить, заплатить за эту силу работать над собой. Если просто работать над собой и ничего не делать для других, силы не будет. Не будет, ничего не получится. Поэтому нужно что-то делать для других, хотя бы чуть-чуть. И numberOfRows, сколько мы будем делать для других, ровно столько силы нам придёт, чтобы работать над собой. Менять себя это платы за вход. Что делать? Поэтому пока мы что-то отдаём, у нас есть возможность менять себя. Как только мы перестаём отдавать, начинаем получать. Ничего не получается. Приходит гордость. Я великий рабочий над собой. Я достиг великих высот в психологии. Человек становится очень гордым. Он не хочет отдавать, он получаешь. Так просто. Пожалуйста, вот по этой части вопроса задайте мне. Угу. Да. Скажите, вы сказали, что надо обязательно сделать договор. Да. А один критерий, то, что вы делаете? Это ведь надо про. Угу. Хорошо, теперь. Да. Да, я точно знаю, да. что такое этот договор. Очень хорошая вещь, да. Очень хороший вопрос. Во-первых, чтобы понять, что такое добро, что такое нет, нужно начать его делать. Может быть, это первое условие. Условие первое нужно начать его делать. И тогда в самом процессе мы начнём некоторые истины насчёт добра понимать. Потому что есть разные виды добра, факт. Есть добро для физического тела человека. И поэтому рекомендуется спросить, что хочет человек. Если он это хочет, то для физического тела это будет добром. Например, к вам приходит гость, и вы спрашиваете: "И что вы хотите? Я бы вам приготовил". И он говорит: "Зарынную картошку". Вы говорите: "А вот нет". Да, это очень вредно. Мы изучаем аюрведу, зарынная картошка это вред. Но он хочет это. Но он хочет это. И мы делаем. Да, и мы можем это сделать. Меня часто спрашивают, приходит ко мне женщина, очень часто такое происходит, и говорит: Я занимаюсь эзотерикой, трасоценталисткой, но мой муж он не занимается эзотерикой и не трасоценталист. Да, да. говорит она обычно грубее со этим. Говорит: "Я уже занимаюсь аюрведой 6 лет, я так хорошо знаю души, я я и я пытаюсь идти идеально, а он каждый вечер приходит и просит меня жарить ему колбасу. Скажите ведь, ведь софалия говорит, ведь правда, я не должна ему жарить колбасу, это же страшно вредно. Как вы думаете, что я говорю? Я говорю, вы должны жарить ему эту колбасу. Потому что так вы сохраните свою семейную жизнь, он будет жить вместе с вами, и постепенно его сознание будет меняться. Не за один день, не за один месяц, а за сколько? За 30. Да и Бог за 30 лет. А у нас какие планы? Да. Нам что-то понравилось, как я уже говорил. Мы приняли какую-то диету ещё, что-то. Все остальные врагами сразу становятся, кто этому не следует. Если я обливаюсь холодной водой, а он не обливается, то я должен тихонько принести ведро и облить его холодной водой. Есть очень старая куль культурная история про очки. Ну, и рассказывал. то человек приходит к врачу, у него опусти возри проблема. И он спрашивает: "Помогите мне, дайте хорошие очки". И врач говорит: "Я дам тебе идеальные очки". Я их ношу уже много лет. И я идеально вижу всё через эти очки. Обрадуйся. Я даю тебе. Их. Но это его очки. Это ему помогло. Почему это должно помочь всем? Это идея народной медицины. То, что помогло мне, должно помочь всем. Нет ничего вреднее такой идеи. Потому что если от них это вылечиво, а других это может убить, убить. Поэтому нужно знать все методики и иметь богатый опыт, чтобы назначать какую-то. Поэтому, например, в аюрведической традиции человек должен знать в 600 только слабытельных. Как вы думаете, для чего? Кто знает хотя бы три слабытеля? 600. Для чего? Чтобы индивидуально подобрать каждому пациенту с наименьшим вред вредное воздействие, с наименьшим побочным эффектом. Знаешь? Такая просто, видишь? Но такой интересный подход. Очень интересный подход, знаете? Но у нас всё просто. Мёд, обливание холодной водой, шиатсу, и всё, и каждый бегает со своей системой. Тут ещё так более-менее спокойно, но приети в Сибирь Когда я приезжаю в Сибирь, каждый подходит ко мне со своими методиками и пытается мне её передать. Так это будет для меня полезно. И примерно за один семинар мне 20-30 методик передают. И все не идеальны, все не помогают, нет. К сожалению, есть эффект народной медицины, который может убить, а не вылечить. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Каждый может стать великим народным целителем. Однако не каждый может стать настоящим врачом. Это очень трудно. Да? Можно даже я рассказывал о том, как происходит эффект становления народного целителя. Как происходит такой результат, что всем кажется, что этот метод действительно работает. Я рассказывал об этом. Нет? Сейчас я расскажу, очень интересно. Сейчас я дам методику, как каждый может стать народным целителем мирового уровня. Потище. Мирового уровня, и вы будете вылечивать 75% своих пациентов. Это очень большой процент. Спасибо. Очень большой процент. Себя не обязательно. Себя не обязательно. Не обязательно. Если врач пошёл учиться на врача, это значит, что он будет меньше болеть, по статистике он будет больше болеть. на факт, врачи болят больше. Это митомировая статистика. Мировая статистика, поэтому он не должен болеть меньше. Он должен скорее всего больше будет болеть. Весь вопрос в этом эффекте. Так вот, есть очень интересный и хитрый эффект. Например, сейчас мы вырабатываем эту теорию, как стать великим народным целителем. Значит, сначала нам нужен рецепт И мы создаём простой рецепт. Стакан яблочного сока. Нужно положить пол чайной ложки соли. Обязательно последовательность должна быть. Потом положить четверть чайной ложки сахара. Чуть-чуть пол дольки лимона. Всё это обязательно нужно настоять ночь в воде в лунке. И затем под дня на солнце. И так это пропитается всеми живительными силами этой планеты. И если вы его выпьете, то ваше тело будет очищаться очень быстро. 2-3 недели вы очень быстро очиститесь. Очень много ваших болезней пройдут. Я я повто повторю. И что самое интересное, вы даёте это людям, и 75% вылечиваются. Действительно вылечиваются. А в чём секрет, знаете? Ну, не известно. Нет. Секрет в том, что в 75% случаев организм сам справляется со своими болезнями, если ему не мешать. Поэтому вы даёте любой немешающий рецепт из сока в соле сахара лимона, и в 75% случаев организм сам справляется со своими проблемами, и вы становитесь чрезвычайно популярным народным целителем с индивидуальным лекарственным методом. Очень популярно, а те 25 они просто неправильно пользовались. Это и методика. При этом будьте очень аккуратны. Большинство народное, так сказать, средств, оно действует по этому принципу. Поэтому можете записать, поможет. Действительно поможет в 75% случаев. Очень интересный эффект. Думаю, кто-то над этим. Это факт. Так это происходит. Какая разница, что вы дадите людям? Если у него не сформирована реакция. Да, если вы постоянно дали ему стимул. И у него не сформирован брэйн-билдинг, у него нет мышления, он не понимает, как все это происходит, он будет действовать реактивно. Брац, смотреть помогло ура. Всё. Дальше это советую. И так распространяются удивительные методики, сумасшедшие методики распространяются. Столько всего сумасшедшего я встречаю. Абсолютно глупово. Ну, всем это помогает, и все очень довольны. Как это не помогает? И они собирают целые собрания, и часами выходят друг к другу рассказывают, как им это помогло. Видели, как это происходит? Угу. Часами. Часами рассказывают. Он был уже массовый психоз, все уже это видели, все эти массовые психозы. Вроде бы разобрались, но на местном уровне всё это осталось. Поэтому будьте очень аккуратны. не попадайтесь на это. Но я на вопрос отвечал, да? Я ответил на вопрос. Представьте, что я не дорассказал. Угу. Если делать постоянно человеку то, что он хочет, делали я, делали клиент, и он его доволен. Пока я уже сказал, то на уровне физического тела. Если на уровне тонкого тела происходит эффект, там, например, вы даёте совет, и у человека есть какие-то желания, он требует от вас исполнения этих желаний, не всегда это является добром. Поэтому мы должны находиться в состоянии целостного сознания. Что это значит? Это значит, что мы должны уважать желания человека, должны уважать желания человека, но мы не должны потворствовать его глупостям, если это вредит его будущему. Но Но это должно быть именно на основе уважения к этому человеку. Например, это единственная возможность пережить переходный возраст у своего ребёнка. Это самая главная проблема воспитания, все знают. Было у кого-то было очень тяжёлая проблема переходный возраст. Единственная возможность, чтобы ребёнок потом вернулся в семью нормально это находиться в этом состоянии сознания. Уважать уже его самостоятельность но не потворствовать его глупостью. Потому что если мы только уважаем его самостоятельность, потом он скажет: "А что же не предупредили, что такое бывает?" И этим всё заканчивается. А если мы просто будем потворствовать глупостью, а не потворствовать глупостью, то тогда человек обидится, так как не уважают его свободу. А появляется свобода. Она появляется в вот тот момент, когда у человека просыпается гормональный фон. И его начинают замечать противоположный пол, и человек думает: "А я другим нужен, я не только своей маме нужен, и не только своей папе, я вон кому-тока не нужен". Понимаете? И он становится очень гордым, самостоятельным, и родители должны понять, что это самостоятельная личность. Нужно уважать уже эту личность, но не потворствовать. Это очень трудное состояние сознания для родителей. Нужно к этому быть готовым. Никак иначе, ни в, ни в каком другом состоянии сознания не пережить этот возраст. Без последствий невозможно. Будут или обиды, или проблемы какие-то, что-то будет. Поэтому нужно к этому готовиться. У вас есть всего 10-15 лет, чтобы к этому приготовиться. Да? И вот также примерно мы относимся и к человеку. Должно быть такое состояние. Мы уважаем его желания, но не всегда повторяем факту. Не всегда повторяем. То есть, например, мы можем ему пожарить кабасу, но мы не будем с ним её есть. Ну тут уж извини. Я тебе пожарю очень вкусно и за всех сил старалась. Мы должны очень вкусно её пожарить. Мы не должны её на зло. Не дожать, чтобы ему плохо стало, чтобы он понял, как это вредно. Нет, мы должны это сделать очень вкусно, и тогда передастся наша любовь, уважение и постепенно произойдёт изменение сознания. А иначе его ответа не будет, делать тоже что-то противное. У меня есть один друг-вегетарианец, и ему до сих пор один из родственников Кубик идиот эти куриные нубцыпают. Он тебе что наготовит? А ему потихоньку дай кубик. Кубик. Кубик это война. Ну это война в своей семье. Зачем это надо? Нет, не надо. Поэтому мы уважаемые живая пожарим очень вкусным образом, очень вкусно пожарим. Но будем рядом сидеть и кушать то, что нам нравится. Почему нет? Почему нет? Но это нормальная ситуация, нравится, будет бесконечно. Очень хорошо. Очень хорошо, это наша судьба. У нас есть его 30 лет, чтобы с ней разобраться. Это немного 30 лет. нормально. А там посмотрим. Там посмотрим. Обычно вредные желания они сами по себе потихончику отмирают, если есть рядом хороший пример. Если рядом, если рядом хороший пример, обычно есть какой-то выбор. Мы должны давать выбор. Наш выбор это показывать уважение и не подёрстывать грубостью. Если у человека есть выбор, он видит нас, и мы действительно меняемся в лучшую сторону. то мы даём тебе выбор, и это его свобода, мы не можем настаивать на его выборе. Он может не принять наш выбор, то виноват. Наш пример был не очень хороший. Если наш пример такой хороший, что же его никто не принимает? Объясните мне. Если мы такие умные, если если если, если у вас такая прекрасная кухня, если мы так всё здорово готовим, мы так всё здорово объясняем и так всё правильно делаем, почему никто не принимает наш пример? Может всё-таки мы не такие совершенные пока? Может, у нас всё кривовато пока. Может, надо себя пока менять. Поэтому дайте себе 30 лет измениться, и сами цитительно изменимся за эти 30 лет, что -то тоже произойдёт. Что -то тоже произойдёт. Значит, дайте шанс этим людям. Дайте им шанс. 30 лет, 40 лет дайте им. Эти, эти год. А вы когда концов мы их любим? Во всяком случае любили. Как как как-то же мы оказались вместе. Каким-то образом. На же никто не заставлял, оказывается, вместе. Значит, что-то было до этим шанс. Почему нет? Да? Это сложно. Это называется аскеза. Не просто, а ещё есть русское интересное слово подвижничество. От какого слова? От слова подвига. От слова подвига. Подвиг. В основном это кстати, к женщине относится. Жизнь женщины сравнивается с подвижничеством. Это жизнь женщины. очень трудно. Очень трудно. А знаете почему? Потому что она всегда думает, что он изменится. А он не меняется. Он не меняется, а у неё были такие планы, что он изменится. Обычно это иллюзия женщин. Она думает, что мне бы только вот чтобы он меня полюбил. А там я раз, раз, раз. Блин. Да. Как-нибудь А мужчина, у него есть принцип деревянности. Как только возникает гормональный фон, огонь, он запекает метод мышления мужчины. До гормонального фона, до появления гормонального фона нарезаются методы мышления. Это называется процесс воспитания. Нарезаются методы мышления. Как только появляется гормональный фон, как огонь, а разум сравнивается с горшком глиняным, и на нём нарезаются узоры мышления. Так вот у мужчины он запекается сразу, как только появляется гормональный огонь. Бьки запёкся и всё. Хоть что делать? Факт, факт. А у женщины мягче. Неё дольше запекается. Поэтому она легче меняется, подстраивается, так сказать. Она запекается ей проще. Но мужчина всё, принцип деревянности всё. Запёкся, всё, хоть что делать? Вот ты сколько ему ни говори, чтобы он сою это, то да? есть такой опыт есть человек. Поэтому, ну, если мужчина меняется, это тоже подвиг. Потому что перерезать себе вот эту все назапечённые методы мышления очень трудно. Поэтому, видите, больше женщин на самом деле сидят, потому что меньше, а легче изменить своё мышление. Мужчин меньше, но это особые мужчины. Это особые мужчины. Факт. Потому что взять и изменить эти нарезаные бороски, которые на ну, запекли ещё Бог знает сколько лет назад. то трудно. Ну да. Во сколько сейчас раньше? 11:00, 12:00. Всё. Так интересно. Поэтому мы должны уважать друг друга. Ещё вопрос, я ответил, да, на этот вопрос. Ответил, да. Как вам довести сделать? Я отношусь, я ко всем очень хорошо отношусь. Сразу говорю. Вот разных людей я могу выслушать и что-то сказать про их слова. Но о ко всем я очень хорошо отношусь. Поэтому какую-то цитату приведите. Ну, что полезного. Приведите цитату, я могу сказать что-то очень все полезное. Цитату приведите. Если это наука о душе, это очень полезно. Да, если это именно о душе. Поэтому нужно сравнить её с другими науками о душе. Если есть какое-то соответствие, значит, это очень хорошо. А мы должны понять, что наш путь очень сложен в развитии. И поэтому на нашем пути встречаются всевозможные для нас специально подставленные ситуации, через которые мы должны пройти. Поэтому когда человек проходит через что-то, мы не должны думать, что это плохо. Мы должны быть очень милосердны и очень уважительно относиться к выбору этого человека. И тогда, пройдя какой-то опыт свой, он будет видеть, что вы очень милосердно к нему относились и не меняли своё мнение. Это одно из качеств построенного сознания Брэйн Дюдинга. Одно из качеств менять, не менять своё отношение к человеку, если он меняет свои убеждения, меняет свою деятельность. Это качество здорового сознания. Если мы меняем сразу своё отношение, значит, мы реактивны. Мирки. Нам должно быть, в принципе, всё равно. Если мы уже назвали этого человека другом, подругой, мужем, нам уже должно быть всё равно, как он меняется, в принципе. Мы не должны менять к нему своё мнение, так как он идёт своей дорогой. И дорога не бывает вертикально вверх. Как изображается дорога развития, кто знает? Вот так она и изображается. Мы его встретили здесь. Ну, всё было очень хорошо, а у него надо сюда сходить.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 Мы его встретили здесь. Ну, всё было очень хорошо. А у него надо сюда сходить. Но потом, знаете, он сюда пойдёт. А вы его уже оскорбили, плохо к нему относились. И вдруг потом вы видите, что он уже в Онгере. Одну в Онгере. Поэтому мы должны быть очень милосердны к людям. Мы должны к этому грамотно относиться и понимать, что каждый идёт своим путём. Хла, бывают сложные ситуации в жизни. И поэтому мы не можем оценивать его жизнь, а не то, что методику, ну, а который он берёт в любой методике есть позитив. И в любой методике есть негатив. И никто не может посчитать процентное соотношение позитива и негатива. Кто возьмётся? Кто судья? Если есть такое понятие о судье, кто? Кто оценит это? Чтобы это оценить, нужно воспринимать всё. Нужно быть тогда оценщиком. Но что мы можем оценивать? Мы свой поступок не можем оценить. Мы что-то сделали, не можем понять, правильно поступили или нет. Факт Вот, а оцениваем других людей сразу причём? Мы себя не можем понять, а других сразу. Нет, это очень плохо. Нет, просто уважайте их свободу выбора. Если она есть, и он разумный, а у всех есть разум, рано или поздно у него всё это произойдёт. В его период можно это 30 лет, может, 50. Но мы-то думаем, что сейчас, и мы очень реактивные. Он сейчас это делает. Но мы должны думать о 30 годах. А 40? А? помочь, уважать. Уважение самая лучшая помощь. Это то, что нам надо. Это единственное наше желание, то, что мы хотим получить от других людей. Факт уважение и понимание. Вот это мы хотим. Больше мы ни за чем к людям не идём. Знаете? Вот это единственное, что нам нужно уважение и понимание. Я тебя понимаю. Да, так интересно, конечно. Я тебя уважаю это твой выбор. А? Не тяжелее, Если нам становится тяжелее общаться, значит, мы не знаем, как общаться в этом случае. Это просто провал в знании. Интереснее общаться. Не, она пытается. Интереснее. А вот это уже интересно, когда вы друг им навязываете. Это хорошо. А когда он начинает навязывать, это плохо вообще. Нет. Поэтому когда кто-то нам что-то навязывает, это интересное общение. Оно не, оно интересное. А вот А вот попробуйте с таким человеком пообщаться, который вам навязывает. Как как до мы навязываем так всё легко просто. А, -а, -а тупиц ничего не понимает. Он тобойше просадуюсь, не. Вот это как раз и есть настоящая проверка на реактивность. Он изменился, стал нам что-то навязывать, а мы не меняемся. Говорю: "О, так интересно, такой молодец. Ты так развиваешься, хорошо. Больше рассказывай." Говорите тебе, какую больше да. рассказывать? Постоянно больше, что так мало рассказываешь, больше. Больше, ещё больше, ещё больше, ещё больше рассказывай. Если это действительно очень хорошая идея, ему будет что рассказать, и он получит много благ от этих рассказов. Но если там пусто, он истощится чернеса к адме. Из худого. Понимаешь? Он истощится и будет вас уже слушать, и вы тогда в ответ ему Это очень интересно. Это называется психологический войд. Но в убийсто психологического не никто не должен умереть. Все должны выжить, помириться и пойти дальше за рубик. Победителей не е. Победителей нет. Все вместе должны выиграть. Все вместе, все вместе. Все должны получить благо. Те, кто принимают участие в этих психологических, ну, конфликтах, те, кто рядом стоят и смотрят, Все должны получить благо вот это искусство брейнбилдинга. Это то, чему нужно учиться. Потому что поставить клеймо, он изменился. Когда лучше сразу ни на ком не жениться, ни с кем не дружить, потому что жизнь это изменение. А позитивность или негативность никто не может оценить, никто. Сколько раз мы с этим сталкивались? С переоценкой. Посмотрите, просто сколько учебников истории переписываются. Сколько раз? Я уже на всю жизнь на третий вариант читал историю. Вроде последний прочитал, я очень удивился, не знаю, вот вы читали нет, наш последний вариант. И там даётся прямо 6-7 вариантов анализа одной и той же ситуации. Есть такое, у меня есть такое, есть такое, есть такое, есть такое, 6-7 вариантов даётся в новом учебнике читов историю. Интересно мне было почитать. И и потом даётся вывод, что в общем-то можно сказать, что большинство вариантов сводится примерно вот к этому. И уже даже боятся вот этой какой-то оценки. Потому что с какой точки зрения её давать? -то? Кто даст? Историк это не судья, он не, он не может стать на на позицию судьи. Это совсем другая наука. Это юриспруденция. История это не юрис не юриспруденция. У нас метод юрис юриспруденции почему-то попал в средства массовой информации. В средствах массовой информации оценивают всё. Причём то средства массовой информации не должны давать аналитику какую-то, что это произошло там-то, там-то, там-то, вот интересно. А почему даётся оценка? Это это уже отделу юриспруденции давать оценку верно, неверно, законно, незаконно. Понимаешь? Это очень опасно ну выполнять чужую обязанность. Понимаешь? И поэтому уже не знают, что делать. И уже поэтому средства массовой информации сразу предупреждают: "Пожалуйста, сразу не рассказывайте, не давайте свою оценку". Уже если что-то происходит, его сразу рассывают. Пожалуйста, вот не говорите об этом ничего конкретно. Просто скажите, что это произошло, не надо давать оценку. Вы мне судьи. Понимаете? И мы тоже играем роль судей время от времени. Что-то наш сосед сделал, и мы его судим, целый вечер сидим. Понимаете? Одеваю мантию, всё по рит и судим его. Понимаешь? Нет. И тут вот, вот у моностеенния судьи очень болезненное настроение. А в ведах это называется болезнь. Это идошно быть наша работа или лучше не заниматься этим. Если это наша работа, то тогда это наша работа. Мы тогда развиваемся через это. Это наша судьба. Но если это не наша работа быть судьёй, лучше не судить так просто. Очень опасная ситуация. Лучше не судить. Лучше сделать для себя вывод. Если безделу вывод да, вот это вот бывает интересно. Но судить просто. Так что никогда и не подсказать нельзя, если видишь, что Подсказать что можно. Прави или криво. Подсказать можно. Критикнуть, подсказать. По посмотрите на свою жизненную на ситуацию. Если люди воспринимают вас в этой роли, тогда это хорошо. Если они страшно благодарны, несут вам подарки, Тогда хорошо, но если они потом боятся с вами встречаться? Тогда будьте аккуратны. Потому что я вам открою секрет. Все люди разумные, и у всех есть совесть. И каждый человек понимает, что он поступает неправильно, если он поступает неправильно. Знаете, просто одни могут с этим справиться и признаться, а другие пока не могут, у них меньше сил или ситуация такая. И мы не должны плохо относиться к тяжело больному человеку, а лучше относиться к тому, кто выздоравливает. Мы должны больше любви проявлять к тому, у кого болезнь в более тяжёлой стадии находится. Понимаете? Как кого на поле боя сначала лечат, как вы думаете? Тех, кто уже мёртвых уже вообще не лечат. Если он уже умирает, его уже вообще не лечат, факт уже поздно. Да? Но особое милосердие кого можно ещё спасти, спасают. Если он сам может, он сам себе зашивает. Я думаю, очень интересно. Очень интересно. Поэтому мы должны быть милосердны. Мы не должны ставить крест на каком-то человеке. Мы должны быть действительно милосердны. А не то, что всё заболело. Есть такое понятие очень интересное. Это понятие тоже сформировано разума из из концепции брейнбилдинга. Оно очень известно в культуре. Я называю это так: нужно ненавидеть болезнь, а не больного. Понимаете? Это очень высокое культурное понятие. Это это тоже понятие, с это очень высокая позиция, на которой трудно встать. Но это вот этот идеал, к которому нужно стремиться. Нужно разделять болезнь и больного, и тогда мы сможем правильно относиться к людям. Тогда мы сможем правильно относиться к ситуации. Когда это будет возможно. Вот так же можно разделять в вашем случае. Есть болезнь, есть больной. Больного мы должны любить, а болезнь мы можем, в принципе, ненавидеть, почему нет? Эти чувства есть. Но мы не должны ненавидеть больного. Что це к концу. Это будет очень странно. Вы лежите в в палате, входит врач, и спрашивает: "Что болит?" Вы говорите: "Здесь". Он посчётчину: "Ах ты негодяй!" Что это такое? Это сумасшествие. Но мы поступаем так же. В жизни мы поступаем так же. Понимаете? Мы ненавидим больных, а болезнь мы не можем отделить нам мозговник это. Мы не можем отделить болезнь. Не можем её увидеть, поэтому мы ненавидим больного на всякий случай. Сумасшествие. Сумасшествие. Так. Да. Угу. Вы скоро приедете. А где слушаю на лёгком вашей лице ведущего съезда, а? Угу. угу. Вы там говорите, где мудро. Uh -huh. Но вы рассказываете, а можете ли показать, потому что я не поняла, что это. А, он сказал. Uh -huh. А можете это ещё повторить? Повторите, а про там просто прослушайте. Там всё рассказывается. Если у вас есть запись, то прослушайте. Нет. А вот этот палец это что? Вот я не поняла. Там есть э uh -huh. э благовестие, да, в в Невеже. И устраивает. да, большое палицо олицетворяет бога, поэтому если мы говорим хорошо, это значит божественно. А это благость. Это божественно, значит. Большое палицо олицетворяет бога всегда, истина. Поэтому мы говорим очень хорошо, значит, истина. Это мудро, это величественная мудро. Истина, очень хорошо. Поэтому есть такое, ну, есть такая связка: истина это хорошо. Когда мы говорим верх, божественное это очень хорошо, истина это хорошо. Есть такая связка, потому что истина защищает это тоже мудро. Защищает, даёт все благословения тоже мудро. Даёт все благословения, все благословения, все благословения. И это нас успокаивает. Вот это разговор на мудрых. На последней лекции у нас, скорее всего, будет ведический танец. Он будет состоять из этих мудрых. И вы сможете посмотреть, как эти мудры применяются в разговоре. указательным пальцем душу обозначают. Поэтому мы всё время указываем. Причём мы указываем не я душа, и не я душа. Мы говорим я душа, потому что душа здесь находится в области сердца. Да никто не думает, куда он показывает, никто не говорит я душа. Я душа. Я, я душа. Видите? Поэтому когда мы свою душу соединяем с истиной, практикуем духовное знание и три качества материальной природы, которые оскверняют нашу душу. Невежество. Невежество это не желание учиться, это грязь. Грязь это вредные вещества, которые мы можем потреблять. Это мы отодвигаем от своей жизни. Страсть это э-э наслаждение противоположным полом излишнее. Это погоня за деньгами, это жадность. это желание власти, славы. Тоже отодвигаем. И отодвигаем желание в благости, это гордость своими познаниями. Гордость своими познаниями, тогда получается гьяна мудры. И в этой позе совершаются медитации. И вы заметили, нужно усилие, чтобы это отодвинуть. Пальцы, если просто они туда загибаются, потому что у нас есть какой рефлекс с самого рождения. хватательный это инстинктивный рефлекс, который есть с самого рождения. Это мы ребёнка учить не надо. <мес> э, э, э. У него хватательный рефлекс, поэтому мы должны разгинуть наши руки. И вот это главное мудра для медитации дьяном будет. Да? Вот ну так вот это используешь для, да? Объясню. Хорошо. А вы говорите про секрет, да? Толчком кружочком или какой-то Ну не квадратик. дородь. Тем красиве этим муж. Есть такое понятие красивое. Женщины умеют красиво сделать. Женщина это красиво. Мужчины иногда так, да. Красиво. Делайте всё красиво. Крас. Да. Так вот это используется, да? Объясню. Хорошо. Да вот типа квадрата. То он кружочек какой-то. Ну не квадратик. Тоже. <соединяющие> Тоже. <соединяющие> <соединяющие> тем красивее ему. Есть такое понятие красивое. Женщины умеют красиво сделать. Женщина это красиво. Мужчины иногда так, да. Красиво. Делайте всё красиво. Красиво, значит, более-менее правильно. Если красиво, более-менее правильно. Поэтому, ну, когда что-то некрасиво, мы сразу понимаем, неправильно, да? Что-то не так как-то вот. Надо покрасивее сделать. Это такой косвенный признак правильности. Косвенный признак правильности. Поэтому вы можете видеть, если танцы некрасивые, я на них страшно смотреть. Может быть, это неправильный танец. Может, красивый они все. Для этого нужно сначала всё посмотреть. Посмотрите разные танцы, тогда поймёте, какие красивые. Чем интересно, а ага. ещё что-то посоги? У нас есть ещё некоторое время, да? Вы говорили, что угу. через 7 минут меняется, да. что? Да. А главное, что это? того, что надо запланировать что-то там надолго. Вот именно, если мы запланируем что-то надолго, то мы сможем переживать все вот эти семиминутные изменения в своей жизни. Если мы запланируем что-то надолго, мы сможем спокойно пережить постоянные семиминутные изменения в своей жизни. Разбрались? Очень просто. Очень просто. Угу. угу. А почему так получается, что вот человек, когда попадает в сложную ситуацию, он скорее обдумывает ну, это негативно, мыслит негативно. То есть позитив, ну, позитивизм вот угу. то, что вы говорите, да. его не есть, что-то естественно, начало да. Да. нужно развивать, стараться преодолеть да. себя, почему так да. вот. Позитивизм как раз это естественное состояние для человека. Негативизм да. это вредная привычка. Да. Например, если человеку плохо, то он начинает курить, да? Если ему трудно, он что-то мучит, начинает курить. Но разве он родился с сигаретой в руках? Нет, это его привычка так решать свою проблему. И мы решили, что решать свою проблему лучшим методом животного. Опасность, надо <suicide> зубы показать. Это метод животного. А, <suicide> зубы показать. Поэтому на ну, людей учат улыбаться. Вы заметили? Людей учат улыбаться для чего? Чтобы хотя бы не быть, ну, принципиально животным. Что хотя бы встретишь усы с кем, то улыбнись. <r Kel> <motorcycle> Потому что есть такой ну, закон в психологии. Если вам человек при встрече не улыбнулся, вы начинаете подозревать его, что он на вас что-то задумал. Факт. Факт. Вы начинаете подозревать Поэтому лучше улыбаться всем при встрече. Ну хотя бы чтобы о вас не думали плохо. Знаете, но это, конечно, пластик-смайл, выдуманная улыбка. Она должна быть настоящая. И она станет настоящей не сразу, когда мы избавимся от дурной привычки рычать на людей, воевать с ними. Потому что в конце концов принцип жизни это отдавать, как мы говорили, мудро отдавать. Отдавать. Если кто-то от нас это хочет, отдайте ему это. Это принцип нашей жизни. Он к нам пришёл, чтобы проверить уровень нашего сознания. Отдайте ему это, какая проблема? Отдайте ему это. Если мы что-то отдаём, то по закону кармы нам больше вернётся. Это целый бизнес уже. Если мы отдаём просто человеку, минимум столько же вернётся. Если мы отдаём хорошему человеку, в 100, в 10 раз больше может возвращаться. Мне 1 раз может возвращаться, больше. Если это святое, в бесконечное количество раз возвращается больше. Поэтому если что-то просят отдать, Но если он пришёл забрать квартиру, а можно как-то его владельтелю. А как у вас можно забрать квартиру так просто? Не придумывайте ситуацию. Найдёт, конечно. Не придумывайте ситуацию. Если это действительно произошло, то тоже нужно понять, что, ну, некоторые вещи неумолимы. У нас даже тело заберут однажды. Придут и заберут, и что делать? Поэтому иногда придётся квартиру отдать, что делать? Но обычно нужно быть разумным. Есть такая функция разум. Вот поэтому есть какой-то стимул. У вас прошли, спрашиваю, ваша это квартира вообще или нет? Вы должны подумать, что-то происходит интересное и принять соответствующие меры. Это разум. Поэтому просто применять и разум. Поэтому Веда говорит: если вы сами не можете, если вы сами не можете понять, что происходит, нужно спросить минимум у трёх специалистов. Поэтому что-то произошло. И вы пошли к к к специалистам из этой области, и спрашиваете: "Такое-то произошло?" И вам говорят: "А это понятно, чем заканчивается. И вы можете предпринять какие-то действия". Это просто разум, это даже не об этом даже говорить не надо. Просто действуйте разумно. Ну, действуйте разумно. Ничего. Ну если это всё-таки произошло неумолимо, то вы должны понять, ну некоторые вещи приходят в нашу жизнь неумолимо, и мы должны с тем-то расстаться. Мы Мы расстанемся со всеми и совсем. Мы пришли сюда голыми и уйдём тоже. Поэтому нужно учиться отдавать в течение всей жизни, потому что ничего накопить мы не сможем, ничего. Поэтому в ведах есть интересное явление. Это принцип воспитания дают веды. Они говорят: не золото нужно оставлять детям, а детям нужно оставить культуру мышления. Потому что если дети будут культурные, тогда они будут счастливы и в богатстве, и в бедности. Но если дети будут некультурные, они будут несчастны и в бедности, и в богатстве. Видите? Поэтому на задачу родителей оставить культуру, моральные укрепить. Да, а иначе как это происходит в жизни? Оставляют много денег. Я видел сам много раз, ко мне приходили люди, рассказывали, так как я консультирую постоянно. За один день ребёнок тратил всё. что было накоплено за всю жизнь. За один день, как только он это получал, одного дня ему хватало, чтобы всё спустить. Всё, одного дня. В чём смысл? То да одного дня достаточно. Поверьте мне, что потратить деньги не проблема. Всё причём, всё ещё в долгах оказался. Поэтому главное оставить культуру. Культуру. Для этого самому нужно быть культурным. Саму нужно быть культурным. По дальше пойдём? Да, дальше. Вы да. готовы да. сегодня ещё? Да, еще? да, всё, только 30. У нас да. есть ещё Что позже? Полчаса. Полчаса, да? Есть ещё позже? Да, есть. Да. И вы готовы? Да, готовы. Вы готовы? Тогда пойдём дальше. Итак, мы говорили о том, что у всех у нас есть мечты, идеи, планы, но мы видим, что не все они соотносятся с того мы начали. не осуществляются ни на практике, хотя мы прикладываем физическим телом очень много усилий. Почему они не осуществляются? Потому что у нас ещё есть тонкое тело. Тонкое тело, и оно может действовать самостоятельно. И иногда оно помогает нам, а иногда противодействует. Поэтому есть некоторый конфликт. Есть некоторый конфликт, и об этом мы поговорим. Соответственно, можно наблюдать две функции. в своём тонком тере, в своём сознании можно наблюдать две функции. Первая функция называется друг, вторая функция называется враг. Друг и враг. Наше собственное сознание может действовать двумя функциями: дружелюбно и враждебно. Дружелюбно и враждебно. Смотрите, когда мы хотим совершить глупость, наше сознание притворяется другом, но действует как враг. А когда мы хотим совершить положительный поступок, а ну опять притворяется другом и опять действует как враг. Очень интересно происходит. Сейчас я потом приду пример. А когда оно вдруг ошибается, и на секунду становится другом, потом очень долго раскаивается. Ну как же так? Я сегодня приводил уже такие примеры. Поэтому тонкое тело человека, к сожалению, сейчас действует как враг в настоящий момент, причём притворяющийся другом. Поэтому многое не получается в нашей жизни. Даже если мы что-то понимаем, мы не можем это осуществить. И поэтому задача брейнбилдинга, формирования интеллекта не уничтожить врага. Хотя он действует как враг, мы не будем его уничтожать. А мы должны с ним подружиться, так как тонкое тело человека неуничтожимо даже в момент смерти. Когда происходит момент смерти и физическое тело уничтожается, тонкое тело человека не уничтожается. Нюнь тоже это. В нём сохраняются желания, мечты и сакарна. И оно переходит на новое физическое тело, на новое. Поэтому вы все видели, как у детей с самого маленького стаживания проявляются. У всех свой характер. Все видели, что если девочка родилась, иногда бывает видно, что она уже ведёт себя так, она уже рёт. И она уже рёт как девочка. Видели все? Она уже вот видно, она требует видно, что её привычки требовать остались из той жизни. Она бывает очень смиренная девочка рождается. И видно, что 2-3-4 года и начинают все желания проявляться. Все желания начинают проявляться. Уже видно, мальчик идёт на улицу, просто майку любую, штаны любые, убежал босиком, один там пока один друг от другого. А девочка говорит: "Что это я вот зелёным пойду поте. Не хочу зелёным. Ну хочу, по сути, начинаются сразу капризуют. То... Сразу видно. Вот они только родились все вместе и уже абсолютно другие. Ещё не было ничего, откуда они всё это помнят, знают. Откуда они знают, что можно кому-то нравиться в разных в разных платьях. И кому она там нравится? Откуда это всё? Откуда вы видели, как это воспитание происходит? Откуда? Всё это продолжается, всё это в тонком телесактонено. Поэтому сразу есть характер. Мы можем только его чуть-чуть, мы можем улучшить лучше и немножко притупить плохое. Но мы не можем дать характеру бомб. Он уже есть. Мы можем просто улучшить то, что есть хорошее и притупить немного плохое. Но мы не можем его полностью как-то. Он он он не с нуля рождается. Если ребёнок родился, то он совсем недавно Несколько недель назад был очень старым дедушкой. Ну, у него были какие-то желания, и поэтому потихонечку рождаются. Так они потом проявляются, развиваются. Так интересно происходит. Как долго в тонком теле? Может быть Может быть бесконечно. Бесконечно. Очень долго. Разные сроки, да. Разные сроки могут быть. Ну сейчас не в этом принцип. сам принцип, что оно неуничтожимо по своей природе, пока мы здесь, пока мы не достигнем святости, тонкое тело остаётся с нами, поэтому мы не можем его уничтожить никак. Мы не можем его ни ну, победить, мы можем только с ним подружиться, подружиться. Какие есть примеры на эту тему? Например, мы проснулись рано утром и решили не вставать. Что делает тонкое тело? Оно ищет причины, чтобы оправдать нас. Действительно не выспались, ощутно всё болит, ломит. Да, и водяной над горячий, вообще, что я только простыну, только никому не будет факт. Факт. И мы продолжаем дальше спать. Другой вариант. Мы проснулись рано утром и решили встать. Тонкое тело нам что говорит? Ну да, давай встанем, сначала немного полежим. Да? Немного полежать никому не повредит. И мы дальше продолжаем спать. Видите как? Где же друг-то, натуральный мрак? Или Мы проснулись рано утром, и обманули тонкое тело, как я уже говорю, встанем, потом как следует выспимся. А оно иногда ловится, оно тоже с просонио, тоже ничего не понимает иногда. Но потом весь день оно будет это бубнить, обещали, обманули, обещали, обманули. Завтра ни за что не поверю. Где же вдруг враг? Действуют как враг. Мешают нам действовать. Мешают нам осуществлять наши планы, наши идеи, факт. Факт. Поэтому пока наше тонкое тело не стало настоящим другом, его иногда придётся обманывать даже. И не надо его жалеть, оно нас всю жизнь вообще обманывает. Поэтому мы должны научиться, но обман должен быть всегда оправдан положительной деятельностью. Понимаете? Если мы обманываем своё сознание, нужно его обманывать ради положительной деятельности. Потом, что-то хорошее делать, раз уж мы его обманули. Потому что это всё равно обман. Обманывать даже себя. опасно. Очень опасное состояние. Иначе это превратится в эксперименты над сознанием. Если мы просто обманываем своё сознание, но потом не действуем позитивно, это называется эксперимент над сознанием. А это очень опасно экспериментировать над своим сознанием, потому что никто не знает, как оно устроено до конца. А если мы не знаем, как оно устроено до конца, лучше туда не лезть. Понимаете? Мы и так мало что понимаем, тем более сознанием. Такая сложная штука. Отвечает за все функции в теле, за все. Мы ничего не понимаем, что там. И причём, смотрите, чем меньше часть нашего тела, тем сложнее она устроена. Чем меньше. Берём саму клетку, самую маленькую часть, устроена самым сложным образом. Удивительно. Кажется, всё должно быть наоборот, чем меньше, тем проще. Так и думали раньше учёные. Они думали, самое маленькое же должно быть самое простое, а из простых должно что-то сложное собираться, да? А тело наоборот устроено. Большие части более-менее понятно, как действуют, куда идёт уж меньше, всё непонятное, непонятное, непонятное. Ну, уровень клетки вообще нонсенс там целый мир. Изначально-то клетка. Там целый мир. Никто не может понять, что там как вообще, как оно вообще, как это всё. Ещё и делятся и так же, ой, ужас. Очень сложное устройство. Никто не может понять, как эта самая маленькая наша часть так сложно устроена, что мы всем миром не можем понять, как устроена мельчайшая наша частичка. Всем миром науки мы не можем это понять. Факт. Мы как оно действует? Ну как это могло произойти? Очень удивительно. Это тема на чём подумать, да? Поэтому обман должен быть всегда правдой. И брейнбилдинг это наука, которую мы изучаем, делится на три части. Первое это искусство изменять тонкое тело человека, изменять. Второе это искусство манипулировать, то есть фактически обманывать, манипулировать тоже искусство, и третье искусство диагностики. Вот это то, что мы будем изучать. То, что мы будем изучать это Эти три искусства мы изучаем вот на заочном отделении всё это все 3 года. Я сейчас просто коротко расскажу самые принципы. Но это искусство, искусство невозможно за 7 дней постичь. Я хочу сразу по делу прийти. Поэтому я расскажу какие-то простые вещи, которыми вы можете сразу пользоваться. То, что действительно может сразу помочь. Но искусство это годы. Я разговаривал с одним мастером искусств танцевальных искусств. Я спрашивал, что считается некультурным в вашей традиции? Вообще, что считается некультурным в искусстве? И он мне сказал удивительную вещь: некультурно спрашивать, сколько надо учиться. Потому что искусству нужно всю жизнь учиться. Нет рамок. Нельзя за 3 года стать танцором хорошим. Нельзя. Нужно всю жизнь танцевать. Нужно служить в искусстве, нужно всю жизнь провести. Поэтому некультурно спрашивать, а сколько у вас надо выучиться? А у вас сколько? У вас это некультурное поведение. Даже. И также психология это очень сложная вещь, психика. Поэтому нельзя стать психологом за 2 дня, найтись курсы 2 года психолог. 2 года психолог? Нет, всю жизнь. И нужно в конце стать мудрецом. Мудрецом. Вот диплом по психологии это стать мудрецом в старости. Вот этот диплом по психологии. Вот этот диплом. А причём начать нужно желательно с 5 лет. Тогда действительно это происходит. Поэтому нужно действительно это изучать, но простые вещи очень практичны. Поэтому у ну, нас всегда есть раздел практики, который мы можем послушать и начать применять сразу. А специалист уже там за семь дней найти эти курсы, 2 года психолог. 2 года психолог. Нет, всю жизнь. И нужно в конце стать мудрецом, мудрецом. Вот диплом по психологии это стать мудрецом в старости. Вот этот диплом по психологии Ну это типа, он. а причём начать нужно изучать уже в 5 лет? Когда действительно это происходит? Поэтому нужно действительно это изучать. Но простые вещи очень практичны. Поэтому у ну, нас всегда есть раздел практика, который можно послушать и начать применять сразу. А специалисты уже должны в тонкости входить. А всем не обязательно знать все тонкости. Какие-то практические вещи, то, что уже практически применимо, можно сразу использовать. А механизмы не обязательно всем. не знаю, зачем не обязательно. Главный сам принцип, как машина. Одни учатся ездить, а другие их умеют ремонтировать. И не обязательно это должно совмещаться. Не обязательно. Иногда можно просто, знаете, как рулить и вовремя просто сдавать на техосмотр и нормально. Поэтому интересное явление происходит. Очень часто себе и другим мы говорим такую фразу: просто которая начинается со слова просто. Просто терпи. Просто прощай. Просто не завидуй. Просто продолжай. Просто не расходитесь. Просто то. Просто всё. Да? Есть такие фразы? Да. Везде. Просто то, просто всё. И зачастую мы не достигаем этим нужного результата. Почему? Представьте себе такую ситуацию. не достигаем. Представьте себе, вам нужно рано встать опять-таки. И вы спрашиваете: "Как проще всего встать?" Он говорит: "Просто заведи будильник". Факт. И это бы действительно работало, если бы будильник был в функции друг. Его стрелки бы шли по часовой. Просто сказать стрелки, извиняюсь. То есть, если бы он действительно звонил в нужное время. Но наш будильник Сейчас работает функция драг. Врак, стрелки в другую сторону идут. Понимаете? И поэтому просто заведи будильник не работает, если будильник поломан. Не настроен, наше сознание сейчас не настроено. И когда мы говорим слова просто, просто. Это не работает, так сознание не настроено. Сначала его отремонтируем, потом уже это просто заработает. Это действительно будет просто сейчас. Это не просто. Это будет не просто, поэтому вот эти слова не психологически верны. Даже философски они не очень психологически верны. Видите? Не просто это. А чтобы отрегулировать наше тонкое тело, ведь и изменить его в положительную сторону, необходимо понять его устройство. Иначе может быть отрицательный результат. Однажды мы хотели увеличить комнату. Бывает такая идея, надо комнату увеличить. И мы подумали, вот эту стену, если убрать, будет большая комната. Но всё-таки мы решили позвать специалист. Специалист пришёл и сказал: "Ребята, стена несущая. Угу. Потолочек упадёт". Ну вот. Упадёт. И так мы иногда в своей жизни убираем несущие стены. Очень часто это происходит. Несущие стены, которые его являются очень важными. Это описывает Бактёдхакуру. Бактёдхакура очень известный деятель. и в духовную область, и в психологическую область. Очень много трактатов написал. И он говорит: в доме нашего сознания есть четыре несущие стены, которые нельзя убирать. Социальная стена наши социальные взаимоотношения. Интеллектуальная стена наше развитие, мы должны постоянно развиваться. Физическая стена наше тело должно быть здоровым. И духовная стена должно быть обязательное развитие. И все они несущие, их нельзя убирать. Если одну стену убираешь, потолок может упасть. потолок может упасть. Но поэтому нужно быть очень аккуратным. Угу. Иногда раньше начинающие трациденталисты рекомендовали новым адептам бросить семью, работу, учёбу, лечение даже. Всё в руках Бога, не надо больше лечиться. Я часто это слышал. И какая-то из стен падала, и крыша тоже Подождите. Порешите ли проблему. Нужно быть очень аккуратным. Как вы думаете, сейчас я задам интересный вопрос. Какой способ лечения предпочитают русские люди, которые уехали из России в Индию, в родину аюрведы? Как вы думаете, какой способ они там предпочитают? Угу. А вот нет. Послушайте. Они предпочитают, и они привозят с собой таблетки оттуда. Угу. Понимаете? Наши нормальные таблетки. Привозят это как-то. Привозят, привозят с собой. А есть законы очень интересные. Законы такая вы, что мы не должны критиковать те методы воздействия, которые популярны вместе, где мы живём, потому что они по карме нам могут очень хорошо помогать. Значит, нам что-то судьба дала для лечения какие-то методы вместе, где мы родились. Традиционные методы до этого места. Если мы их критикуем, критикую. Только нам приходят последствия, другие методы для нас больше не работают. И нам приходится возвращаться к этим методикам, которые мы раньше критиковали. Очень интересный вариант. Поэтому когда, например, я провожу лекцию в новых аюрведических ну компаниях, сейчас много новых аюрведических компаний. Первое, что я говорю, с чего мы начнём это с того, что будем хвалить традиционную медицину. Пока все в этом зале не согласятся, что традиционная медицина очень хороша, я не буду дальше читать эту лекцию. Я говорю об этом столько времени, пока все со мной не согласятся. И когда все со мной уже согласились, я им говорю: вот "Теперь вы настоящие ёрбидисты". Вы научились хвалить традиционную медицину. Вот тогда вы стали не традиционными врачами, действительно, факту. Понимаете? Вот это брейнбилдинг. Мне говорит: "Ничего себе, мы перегустили вечесова Олеговича". Он он тут такой. Все же думали, что я буду её веду прославлять. А нет. Она наоборот, потому что это и есть здоровое мышление. Чтобы развиться в своей области, нужно уважать как кон конкурентов, как мы говорили, уважать. То есть об действительно уважать, серьёзно уважать. Уважать факт. Так интересно происходит. Так. Остали они традиционными врачами действительно. В общем, вот это брендбилдинг. Мне говорят: "Ничего себе, мы преусилили Вячеслава Олеговича". А он нам тут такое: "Все же думали, что я буду йогу и веду прославлять? А нет. А наоборот. Потому что это есть здоровое мышление. Чтобы развиться в своей области, нужно уважать как конкурентов, как мы говорили, уважать. То есть действительно уважать, серьёзно уважать. Уважать факт. Так интересно происходит. Так. Сейчас я закончу, хорошо. И поэтому мы должны очень внимательно относиться к получению знания. Раз уж мы попали в этот мир, мы должны извлечь максимум пользы из этой невыгодной сделки, максимум пользы. Мир, да, не очень хорошо устроен, факт. Есть некоторые проблемы, но мы должны извлечь максимум выгоды из этой ситуации. Мы должны научиться жить здесь, не просто как кошки и собаки, мы должны научиться жить как люди. Поэтому очень хорошо получить образованию. Очень хорошо. Материальное образование очень хорошо. Средняя, высшая степень это очень полезно. Научиться жить как человек, знать законы. Для чего? До чего? Это сделает нас очень эффективными трансценденталистами. Как ни странно, изучение материальных законов может сделать нас очень эффективными трансценденталистами. Как вы думаете, почему кто может ответить? Очень глубокий вопрос философский. Ну близко. Чем больше <соединяющий> изучаешь материал, тем больше <соединяющий> <соединяющий> не во мне разочаруешься. Не. Да чего? Смотрите. Что ты видишь? Чтобы знать, как использовать материю наилучшим образом для своего духовного развития. <соединяющий> Если мы знаем, как использовать материю для духовного развития, для истины, для изучения истины, мы становимся эффективными трансценденталистами. Если мы не знаем, мы не эффективные предприниматели. У нас нет будущего. В этом мире необходима эффективность. Она нужна, да? Даже чтобы организовать эту лекцию, необходима эффективность некоторая. Нужно всё это организовать. Поверьте мне, это очень сложно. Последние 10 лет я организовываю всевозможные программы. Это очень сложно. Это сначала весело, второй раз весело, третий раз весело, потом это очень сложно. Нужна эффективность некоторая. чтобы всё действительно было как надо, эффективность, И необходимо обладать этой эффективностью. Так вот, смотрите, сейчас интересный я скажу момент. Когда мы грамотно используем материю для распространения истины, материя становится самой истиной. Очень просто. Понимаете? Если мы грамотно используем материю для распространения истины, она становится самой истиной. Ну что на этих же стульях можно сейчас расседться и начать пить водку, играть в азартные игры и совершать все остальные глупости этого мира. Но мы сейчас используем эти же самые стулья для распространения истины. И сейчас эти стулья истины. А отдайте этот стул сейчас соседу, он превратится в источник материальных страданий. Понимаете, как интересно? Это называется трансформация материи. И для этого нужно уметь использовать стулья правильно. А для этого вам нужны некоторые знания. Поэтому успех духовного развития это некоторая формула, очень простая. Вы запишите себе успех духовного развития это духовная практика, у каждого своя. Плюс разум и плюс умение организовывать. Мы должны организовывать свою духовную практику и применять разум в своей духовной практике. Одной духовной практики не хватит. Мы будем просто голыми фанатами. Мы не сможем ничего. Мы не сможем ничего. Мало одного желания родить ребёнка. Да? Нужно ещё много чего узнать и лучше как можно раньше. Самые большие проблемы приходят, когда мать узнаёт в процессе, что сказать, общение со своим ребёнком, как это всё делать. Поэтому заранее есть целая культура как это привить заранее все эти навыки. И также мы иногда, так сказать, как трациденталисты, иногда в столкбопутости совершаем, что никому эта трацидентность не нужна. Поэтому мы должны учиться, но мы не должны забывать, что есть разница, у кого и чему учится. Так как я уже говорил, сейчас существует перекос в сторону теоретического знания. Поэтому необходима некоторая гармония, гармония, чтобы реализованное знание также было И чтобы учиться, например, в общественной образовательной системе, необходим некоторый иммунитет, из такого понятия иммунитет к плохому общению. Так как иногда процесс образования почему-то сейчас не ну, совмещается с процессом такого активного веселья, очень активное веселье. Поэтому необходим некоторый иммунитет. по хоумовчению, если мы получаем, например, материальное образование. Но в любом случае должен быть баланс между духовным образованием и материальным образованием. В этом и Я думаю, на этом можно сегодня остановиться. Время вышло полностью. Я благодарю вам, что вы смогли это время выделить для того, чтобы послушать этот материал. Завтра мы встретимся в это же время. в этом же месте. Большое вам спасибо. Спасибо вам всем. Есть ещё много вопросов. Вот только это касается там, что место надо будет сделать, нужно будет сделать объявление, чтобы вот я уже дальше дома пригласить. получить ваши приезд этого запроста на контракт. А ещё их никто когда сдави, да? Вчера у нас вроде было. Да. Также будьте в нём. Спасибо. Спасибо. ну, чтобы сделать это люди, что мы тут я ждала, что можно пригласить в будущем наши поездки, чтобы застали колонну. А ещё их никто раздаёт, да? Вчера у нас проводили, ну, в общем, да. Также будьте внимательны, вам раздают анкетки маленькие на входе. Если вы оставите свой адрес и телефон, тот, кто ещё не оставил, то вас могут пригласить на мой следующий приезд, и приезд других интересных лекторов. Это очень важно. А иначе вы не сможете узнать, когда и куда они приедут. Поэтому оставьте свой рабочий телефон, чтобы вам могли перезвонить и сказать, когда будет следующий раз. Потому что плана нет, к сожалению. Всё происходит всегда спонтанно, не ожидано. Это очень важно. Я вам очень признательна, что мне сказали. Да, что какой-то Кирилл сейчас со временем они, поскольку они по природе не язычники. Я почему спрашиваю, потому что мне сказали, состоится встреча. и насколько, ну, практически, как это как... было вот, от моей веры так больше весить, но, да? Я вот это вот. Мне это должно быть выше традиционное образование. Если ну, хорошо. и да, но они проверяют это мнение. Если есть что выше ожидаемое, если есть выше традиционное образование, и где-то человек практикует это, он давать. А йога это его вторично. Значит, то он находится в зоне влияния и ответственности. Он ответственный за заступление. Mm -hmm. Если он бросил традиционное образование и практикует то есть, только йогу ведан. Наш наша высшая медицинская образовательная. Которая... А, то есть если основание его традиционное, да. и, и он на. И он причём практикует традиционную медицину. по поводу на основании это ещё ещё я знаю, то Юрведу, тогда вот это, это практично. Это всё вы говорили. Ну, вот, да, да. да, например, Михаил Альбертович Суботялов. Вот он традиционный врач. Он доктор НАУ врач, и он также Юрведу преподаёт, и лечетермический метод. А он он он сибиржеветель. сейчас на этом законо не можем написать его. Но, но говорят, что он настолько. Ну, он никогда не спрашивает, что у вас болит. То есть он просто какие-то признаки он заявляет. Что туда. И мне это не интересно. Он правда обычно говорит, что я боли неverband. Диагнозы ставит. А тут он говорит, спрашивает, вот и говорит о твоей болезни. Это это естественно, вероятно, да? А это может быть хорошо, но никогда не ориентируйтесь только на чудеса. <связанных> Всё-таки спрашивайте про образование, про количество лет практики. А, спасибо, вот это самое интересное. Раз, негасму обратить, это 20 -20. врач это 21 год практики. 20 лет два? А, только в откан. Это врач. Ну, тогда может быть, образование 6 лет. Ага. Просто 1 год это. Ну, тогда это считается врачом. А вот это, который, который вы рекомендуете, а так сильно. Ещё нужно писать. Ну а о чём-то по-гречески -по -по -по что-то строишь? Я вообще в следующий ну, раз. Ну поговорить о греческом по без практики. Ну, ну, я 2 года не занималась, но я не забыла, да. что это было неправильно. То есть так, что мне перестроить, здесь не натуральный, надо узнать сейчас. Естественно, ну, так вот, так... да. администратор, да, уже... то я уже терпела, что не было. Задавайте свои вопросы. Идёт, да? Я ему буду там судить. Хорошо. Просто а, чисто знаете, это вы, это... Да. Неудобно, а, что это А, очень занятый не практикующий не врач, не не не поэтому нужно, нужно задавать ну, ему всё это коротко, конечно. Я вам дам бумажку, я вам напишу вам. Так получилось. Посись помогу. Пожалуйста, если вам нецело будет. Желательно сегодня. Да, вечером нормально. Это всё.